Глава 107. Иво. К дому вдовы Иво бежал изо всех сил. Строения за пределами крепостной стены горели открытым пламенем. В густой дымовой завесе мелькали то белые плащи меченосцев или сверкающие латы рыцарей, то темные одеяния куржей. Противники сходились в коротких схватках, расходились, теряли друг друга в густом дыму и находили вновь. Многие, надышавшись угарного дыма, натужно кашляли. Никто не обращал внимания на безоружного Лива, избегающего любых встреч. Он пересек площадь в центре деревни, где его подвергли испытанию конем, свернул к знакомому дому и, не останавливаясь, перелетел через невысокий забор. Покрытая дранкой крыша дома полыхала огнем. Стропила крыльца обвалились первыми и плотно перекрыли выход, Ива метнулся к окну и одним движением отодрал оконную заслонку. — Вы здесь? — закричал он. Дым из крохотного окна повалил наружу. Изнутри, перемешиваясь с детским плачем, прозвучал слабеющий женский голос. — Мы не можем выйти! Спаси нас! В маленькое окно вряд ли мог пролезть даже младший из детей. Ива рванулся обратно к уже тлеющей двери и попытался оттащить стропила. к раскаленному дереву было не прикоснуться. Он оглянулся вокруг. Двор был пуст. Лишь маленькая поленница дров была сложена у стены, пока не тронутого огнем сарая, в котором он провел первую ночь зудовой. Внутри его, как и прежде, стояли бесполезные удилища с набором крючков, висела рыболовная сеть. И рванул ее со стены и выскочил обратно. Крики в доме усилились, Он накинул сеть на раскалённое стропило у двери и потянул. Доски сдвинулись, но огонь быстро перекинулся на рвущуюся сеть. Он бросил бесполезный край и перехватил сеть в другом месте, прямо за тлеющей ячейки, и рванул вновь. Боль ожога пронзила левую руку, но он дёрнул ещё раз, и стропила отлетели в сторону. Рукав его туники задымился, он распахнул освобожденную дверь. Вдова невеста, прижимая к себе детей, сидела на полу. При виде его она обессиленно протянула ему навстречу руку. Он схватил двух младших детей и выбежал с ними наружу, опустил возле колодца на землю, вернулся вновь. Старший санишка уже выбирался в дверной проем сам, вдова попыталась подняться на ноги и упала. Потолок провалился внутрь. Огонь, угрожающе загудел, охватил стены. Иво сделал глубокий вдох и прыгнул внутрь. От едкого дыма на глазах выступили слезы, а в висках застучало, словно кто-то колотил по ним молотком. Казалось, каждый предмет в доме ожил, и от невыносимой жары судорожно мечется из стороны в сторону. И только вдова лежала неподвижно. Он попытался поднять ее, Голова его закружилась перед глазами, все поплыло, и он понял, что если сейчас упадет рядом с женщиной, то уже не найдет в себе сил подняться. Он схватил ее тяжелые, выскальзывающие из его ладони руки и потянул за собой к дверям. С оглушительным треском оставшаяся часть крыши прогнулась внутрь дома, пахнула жаром, от которого затляла туника на груди. Уже теряя сознание. Он сделал последний отчаянный рывок и упал.